Одобрительный шепот прервал Санмара. Среди наступившей затем тишины донеслись звуки духовых инструментов и мерный топот танцующих. Этот шум на минуту отвлек всеобщее внимание, и среди молодежи послышался смех. Санмар поднял глаза к небу и воскликнул. Забавы юности!» Любовь, музыка, веселые танцы. А зачем не наполняете вы всего нашего времени? Зачем стремимся мы к чему-нибудь иному? Каким гневом должны быть исполнены наши сердца, если мы прерываем веселые шутки воплями негодования, ведем грозные тайные беседы, в убежище сердечных излияний и приносим воинственные страшные клятвы среди опьяняющего праздника жизни. Горе тому, кто мрачает юность народа. Когда морщины бороздят чело юноши, можно, наверное, сказать, что они проведены тираном. Другие печали юности приводят К отчаянию, но не к страху. Посмотрите на студентов. Унылые, печальные, бледные. Безмолвно проходят они каждое утро. Говорят тихо и ступают медлительно, как будто боятся жить, боятся каждого шага к будущему. Что же такое во Франции? В ней лишний человек. «Да», — продолжал он, — «два года следил я за коварным, глубоко обдуманным ходом его честолюбия. Странные приемы этого человека, его тайные комиссии, узаконенные убийства, знакомы вам всем, принцев, пэров, маршалов. Он всех стёр с лица земли. Нет во Франции ни одной семьи» которая бы не сохранила мучительных следов его деятельности. Если он видит во всех нас врагов своей власти, так это потому, что хочет отдать всю Францию в руки своего дома. 20 лет тому назад владевшего лишь одним из самых ничтожных местечек в Пуату. Парламенты унижены, они не имеют больше голоса. «Известно ли вам, как смело, но тщетно протестовали президенты Домем, Донавьон, Добельевр против смертного приговора герцогу Долевалету? Неслыханное дело! Президентов и членов Дворцового Совета сажали в тюрьму, прогоняли, отставляли от должности». Если они осмеливались отстаивать государя и общее благо, на кого возложено верховное правосудие? На развращенных лихоимцев, высасывающих кровь и деньги государства. Париж и приморские города обложены податями. Деревни разорены солдатами, урядниками и хранителями печатей. Крестьяне, вынужденные жить и питаться, как зачумленные, голодные скоты, бегут за границу. Таковы последствия этого нового порядка. Но зато достойные представители его распорядились чеканкой монеты с изображением кардинала-герцога. Вот эти королевские деньги! Тут оберштолмейстер... Бросил на ковер штук 20 золотых дублонов с изображением Ришелье. В комнате пронесся ропот негодования. Может быть, вы полагаете, что духовенство менее унижено и более довольно, вопреки законам и уважению, какое должен внушать их священный сан? Епископов предавали суду. Во главе алжирских корсаров стоял архиепископ. Люди самого низкого происхождения назначались кардиналами. Сам министр, вопреки священнейшим преданием, заставил избрать себя генералом орденов Сите, Кюни, Премонтре и подвергать тюремному заключению духовных лиц, не подававших за него голоса. Иезуиты, кармелиты, кордельеры, августинцы и якобинцы принуждены были избрать себе генеральных викариев во Франции, чтобы не обращаться за распоряжениями к своему законному начальству, так как Ришелье намерен стать французским патриархом и главой Галиканской церкви. «Схизматик!» Изверг послышались голоса. И так, милые милостивые государи, его стремление ясны. Он намерен завладеть и духовной, и светской властью, и может противостоять королю, так как овладел главными французскими крепостями, захватил устье главных рек, лучшие океанские порты, соляные копии и все, чем обеспечивается благосостояние государства, нам предстоит освободить угнетённого государя, король и мир. Вот наш девиз. В остальном положимся на проведение».